Ему самому тоже несладко жилось. Он терзался сознанием, что по его вине финанс-директор попал в беду, когда ведь он-то, собственно, и спас евангелическую веру в герцогстве. Магистр угнетала клятва, данная еврею. Ему хотелось нарушить молчание, обелить невинно обвиненного, освободить его». Покачивая головой, слушал Зюз его нескладные, бессвязные сожаления, мольбы, уговоры и под конец произнес «Хороший ты человек, магистр! Такие редко встречаются!» И, помолчав, добавил с загадочной улыбкой «Если тебе уж так непременно хочется, теперь ты можешь говорить!» Магистр поцеловал ему руку и ушел осчастливленный. Побежал к членам парламента, которым тогда с разрешения Зюса открыл замыслы католиков. Принялся объяснять, растолковывать, уверять. Его выслушали, девясь и недоумевая. Решили, что он хочет получить запоздалую награду за, за раскрытие заговора, за содействие полному его разоблачению. Довольно сдержанно обещали похлопотать о нем, если случится подходящая государственная служба. Но когда он с жаром запротестовал, упорно настаивая на том, что он раскрыл еретические планы сведомо и даже по поручению Зюса, ему нетерпеливо отвечали, что шутки его неуместны, и приняли его выступление за попытку к шантажу заловки и происки еврея. Тайный советник Пфлук первую голову усмотрел в этом дьявольский план защиты, выработанный из Зюсом, и потребовал, чтобы магистра, не отвязно досаждавшего судьям своими россказнями, посадили в тюрьму. Но так как еврей не думал воспользоваться шоберовскими признаниями для своей защиты, то магистра, в конце концов, сочли сумасшедшим, тихо помешанным, Объяснили его умственное расстройство пейтистскими и мистическими бреднями не отпустили на все четыре стороны со строгим предостережением. Вне себя от ужаса перед мирскими соблазнами и слепотой магистр удалился в Герсау, где посвятил себя служению добродетели, старой кошке и поэзии. Вскоре за ним в Герцау последовал Филипп Генрих Вейсензе. В Вейсензе пришлось покинуть пост председателя церковного совета. Будь он прежним, возможно, ему удалось бы удержаться на этом месте. Тайный советник Генрих Андреас Щуц, к примеру, был куда теснее связан с католическим проектом, однако с присущей ему увертливостью Ужился при герцоге Регенте не хуже, чем при любом предшествующем правительстве, а Дейсон в гибкости никак не уступал ему. Но он был утомлен и и сам устранился раньше, чем его удалили. Магдален Сибила совсем разошлась с отцом. Теперь в своем унижении он стал ей дороже, она попыталась сблизиться с ним, считая, что его несправедливо обидели, И даже написала стихи, в которых изобразила его отрешенным от власти не по собственной вине, а по вине случая и людской зависти. Но старик Вейсонза не захотел подпустить ее к себе. Он ожесточился против нее, ее мещанство было ему глубоко противно, а беременность ее внушала ему чисто физическое омерзение. Что общего было у него с этой толстухой? Ничего не испытывал к ней, и никакого духовного родства не было между ними. Что ему в мук, происшедший от нее и семени Эммануила Ригера, тощего, усатого, бесцветного, безличного ученого-педанта? Нет, нет. Все это немало его не трогало. Голос сердца и крови тут был ни при чем. Кроме того, он стыдился бездарного стихоплетства дочери. Один из ее друзей, медик и поэт доктор Даниэль Вильгельм Триллер недавно издал ее стихи, а Геттингенское общество пиетистов добилось того, что проректор тамошнего университета профессор Зельднер в качестве имперского фальцграфа увенчал Магдален Сибиллу лаврами поэтессы. Бедный ганноверский курфюрст и английский король своим авторитетом покрывавший такой университет, такую эстетику, такого горе-критика и знатока искусства. гановерский курфюрст и английский король имеется в виду Георг II 1686-1760, правил с 1727 года. Его отец, гановерский курфюрст Георг Людвиг, будучи последним отпрыском английской династии Стюартов, И то, по женской линии, в 1714 году занял престол Великобритании. Ганноверы были всегда послушными игрушками в руках парламента. И вот пошли скучные, глупые, рифмованные поздравления с одной стороны, благодарственные верши с другой...